Оценка потенциала. Итак, нет такого явления, как наличие потенциала. Или лучше сказать, оно есть, но это ничего не значит. Или еще точнее, это не значит ничего, помимо того, что вы человек. Сказать, что у вас есть потенциал, значит просто сказать, что вы способны обучаться, развиваться и становиться лучше, как и все остальные люди. К сожалению, это не проливает свет на то, в каком именно направлении вы можете обучаться, развиваться и становиться лучше. А также, как именно вы можете это делать насколько быстро и при каких условиях. Наличие потенциала, как и принадлежность к человеческому роду, ничего не говорит нам о том, что вы за человек или какое направление будет для вас наиболее перспективным. И, конечно же, если иметь потенциал – это просто быть человеком, то мы не можем оценивать уровень этого качества у вас. Мы не способны разделить всех сотрудников компании на тех, кто обладает высоким и низким потенциалом, точно так же, как не способны Оценить вас по степени человечности и отдавать больше тем, кто является человеком в наибольшей степени, и меньше тем, кто является им в наименьшей. Подобного рода дискриминация очень вредит компаниям. Бездумное и ненадежное разделение всех людей на перспективных и бесперспективных глубоко аморально. Оно клеймит большое число сотрудников как неполноценных, причем не на основании оценки их сегодняшней работы, а на основании безнадежно-ненадежного рейтинга того, чего не существует. И этот рейтинг того, чего не существует, открывает для кого-то двери, создает кому-то хорошую репутацию, возвышает кого-то, благословляет кого-то и предлагает кому-то блестящее будущее, в то же самое время лишая других статуса полноценных людей. Это же откровенно ужасно. Кроме того, это совершенно непродуктивно. Машина максимизации должна по определению извлекать максимум из каждого входящего в нее человека, а не только из небольшой элитной группы. Идея о том, что не все люди обладают одинаковым потенциалом, приводит к тому, что мы упускаем необыкновенные возможности, скрытые в каждом члене команды, даже в тех, кто на первый взгляд мало что способен привнести в ее будущее. Если мы ограничиваемся представлением или даже таким подробным описанием, как в Harvard Business Review, о том, что должны делать, что должны чувствовать и как должны вести себя перспективные сотрудники, мы перестаем интересоваться любыми вариантами будущего для каждого из уникальных членов нашей команды. Именно это произошло с работодателями Джо. У них существовало устоявшееся представление о том, каким должен быть перспективный программист. И Джо никак ему не соответствовал. Они перестали изучать его, он стал раздражать их. Они понизили его, отодвинули в сторону и были вполне счастливы, когда он решил, что интересная и захватывающая работа ждет его где угодно, только не здесь. И сейчас они должны рвать на себе волосы, потому что имя Джо вымышленное. На самом деле этого человека зовут Илон. Та самая справочная компания была куплена фирмой «Компак» за 307 миллионов долларов. Финансовый стартап «Экском» впоследствии стал известен как paypal и был продан ebay за 15 миллиардов долларов. Тут вы можете сказать «Да, но вы в курсе, что он вытворяет?» и вспомнить о том, как его штрафовала комиссия по ценным бумагам, как он курил косяк на видео в своем подкасте и что-нибудь еще что могло произойти с того момента, как мы это писали, до того, как вы это услышали. Но мы тоже можем спросить, а вы в курсе, что он сделал в последнее время? И вспомнить о революции, произведенной им в автомобильной индустрии, о новой жизни, которую он вдохнул в индустрию космическую, и о его предупреждениях насчет опасности искусственного интеллекта. The New York Times сразу после истории с комиссией по ценным бумагам в 2018 году писала, «Будущие электромобилей кажется более светлым, если в нем есть Илон Маск. Да, он не слишком удобный лидер, склонный к импульсивным и неидеальным поступкам, но отрицать его потенциал, значит отрицать практически все важное в нем. Он может быть раздражающим и несдержанным, но если уж у Илона Маска нет потенциала, то пора признать, что данная концепция лишена всякого смысла. И все же, ваша компания продолжает требовать от вас оценить потенциал ваших подчиненных, а они обеспечивать их все более сложной и перспективной работой. И что же вам делать как удовлетворить потребность компании получать максимум от каждого и при этом не делить ваших людей на искусственные и унизительные категории перспективных и бесперспективных можно начать с путешествия на северное побережье шотландии представьте на минуту что вы поселились в маленькой деревушке неподалеку от инвернеса и основали бизнес по организации полетов на воздушных шарах дела шли хорошо кому не захочется посмотреть на прекрасные шотландские пустоши с высоты птичьего полета и ваша команда выросла до пяти превосходных воздухоплавателей. Одну из них звали Морин. Однажды, в дождливый день, она пришла к вам и сказала, «Мне нравится моя работа, но я хочу развиваться. Мне хочется получать новые задачи, дополнять свое резюме, овладевать новыми навыками. Мне кажется, я могла бы стать пилотом планера. Можете мне в этом помочь?» Что бы вы на это сказали? Вот чего вы не сказали бы. «Морин, достаточно ли у тебя потенциала?» а также «Морин, достаточно ли у тебя потенциала быть пилотом планера?». Вы не скажете этого, потому что в реальном мире люди не говорят такого другим людям. Вместо этого, сознательно или бессознательно, вам захочется задать ей вопросы из двух разных категорий. Интересно в этих вопросах то, что они уводят нас от идеи общего потенциала и приводят к гораздо более полезной идее, которая поможет нам понять Морин и направить ее в дальнейшей карьере. Первая категория вопросов относится к личности Морин. Вы можете спросить ее, что тебе больше всего нравится в твоей теперешней работе, что ты больше всего любишь в воздушных шарах. Тебе больше нравится сам подъем, ощущение парения в воздухе? Или управление шаром, его движение по холодным северным ветрам, регулировка пламени для достижения нужной высоты? Или нравится показывать туристам пейзажи и рассказывать интересные факты об этой части мира? Вы спросите ее о работе, которой она хочет заняться в будущем, и о том, что, по ее мнению, будет приносить ей удовольствие, если она станет водить планер. Вы можете даже спросить ее, что для нее идеальная работа. Каждый из этих вопросов помогает вам узнать о личности Морин, о том, что она любит, что ее увлекает и чего она стремится достичь в своей карьере. Из ее ответов вы можете узнать, как она чувствует себя на рабочем месте. Вторая категория вопросов относится к пути, который она успела проделать до сих пор и к тому, чему она на этом пути научилась. Вы спросите ее о сегодняшних достижениях. Сколько раз она поднималась в воздух в этом месяце и сколько туристов прокатила Вы спросите ее о прошлом. Вам интересно, как давно она пилотирует воздушные шары, сколько часов она налетала, были ли у нее аварии и чрезвычайные ситуации, часто ли ей удается посадить шар в назначенном месте? А потом вы обратитесь к ее навыкам, не спрашивая о рейтингах и 360-градусной оценке, потому что никто в реальном мире об этом не спрашивает. А поинтересовавшись, какие сертификаты у нее есть, имеются ли права на управление дирижаблем, мысленно вы называете этот тест «Гинденбурга» или «Лицензия пилота-планера». И каждый ее ответ поможет вам лучше понять, какой путь прошла Морин, каковы ее измеримые достижения и знания. По ответам Морин на вопросы из этих двух категорий вы выясните, во-первых, какова Морин как работник, это ее особенности. То, что всегда было, есть и будет ей свойственно, не абсолютно, неизменно, но все же мало подвержено переменам. Это предпочтения и стимулы, которые уникальны для нее и которые она привносит в любую свою деятельность. Проведя аналогию с физикой, можно сказать, что это ее масса. Во-вторых, вы раскроете то, что она уже приобрела, решив двигаться в этом мире в определенном направлении. Эффективность ее работы в прошлом и настоящем и ее задокументированные навыки. Само собой, все это она может изменить, а значит, это состояние. И поскольку они описывают, как она до сих пор шла по жизни, каким способом она перемещалась, насколько успешно, насколько быстро и в каком направлении, мы можем назвать это ее движением. В мире физики у дискретной, измеряемой, определяемой и направленной величины, возникающей при объединении массы с движением, есть название. Она называется импульсом. В мире команд и их членов существует то же самое. У Морин есть импульс. Рассматривая массу и движение Морин как отдельные вещи и используя понятие импульса для описания их комбинации, вы, как лидер команды, внезапно получаете возможность сделать для нее много полезного. Во-первых, вы отказываетесь от дискриминационной идеи потенциала, которая разделяет людей на перспективных и малоперспективных. И есть у вас потенциал или нет? Вопрос, который полезен только для действующей из лучших побуждений, но заблуждающейся компании. Но вам, как лидеру команды, он не даст ничего, и тем более он не несет пользы Морин. Ведь она понимает, что вопрос не в том, может ли она учиться и развиваться, а в том, как ей лучше это делать. Насколько это может быть эффективно и в каком направлении ей двигаться. Только у отдельных людей есть потенциал, импульс есть у всех. У кого-то из членов команды он может быть мощнее, у кого-то – быстрее. Они могут быть направлены по-разному, но тот или иной импульс у каждого обязательно имеется. Вопрос не в том, насколько сильный импульс дан вам от рождения. Важно лишь то, каков он в данный конкретный момент, прямо сейчас. Во-вторых, вы внушаете ей нечто реальное, а именно, что скорость и траектория ее импульса в данный конкретный момент а. познаваемы, б. изменяемы и в. находятся в сфере ее контроля. Когда вы говорите с Морин о ее импульсе, вы помогаете ей понять, каково ее положение в данный момент времени, но не для того, чтобы классифицировать ее и поместить в тот или иной квадрат, а для того, чтобы она увидела возможные для себя пути. Ее карьера движется по определенной траектории с определенной скоростью, и она, с вашей помощью, может измерить свои достижения, свои пристрастия и страхи, навыки и знания, и увидеть, где она может ускориться, где слегка изменить курс, а где, может быть, даже попытаться совершить большой скачок. Если потенциал считается постоянной, данной от природы характеристикой, у вас он либо высок, либо низок, то импульс по определению всегда в движении, всегда меняется. И если Морин хочет его ускорить или изменить его направление, она способна это сделать. В-третьих, вы помогаете ей определить, какие составляющие ее сегодняшней карьеры являются производными ее личности. Те составляющие, которые скорее всего будут переходить вместе с ней из одной ситуации в другую, а какие полностью зависят от обстоятельств, так что она в любой момент сможет изменить их, если того захочет. Поскольку все мы очень хорошо осознаем качество собственной работы, но при этом иногда ошибаемся в своих карьерных устремлениях, такого рода тонкое и конкретное понимание поможет ей избежать неверных решений. Наконец, рассмотрение карьеры Морин с точки зрения импульса пойдет на пользу не только ей. Оно освободит вас как лидера команды от ужасного груза, необходимости определять все ее будущее, основываясь на фикции. Неправильно, вернее, бесполезно думать, что у людей есть потенциал. На самом деле у людей есть импульс. Потенциал – это односторонняя оценка. Импульс – это непрерывная беседа. В мире потенциала трудно представить себе, каким может быть разговор о карьере, если Морин окажется заперта в темнице низкого потенциала. Импульс же предполагает совсем иной образ мышления, не ограниченный принципом «вверх» или «вон». И это лучшее понятие для работы с одной из ключевых позиций в исследовании заинтересованности и эффективности. «На работе у меня всегда есть возможности для роста». Потенциал этого не дает. Он не предлагает вам развиваться. Он сообщает вам о том, что вы либо будете развиваться, либо нет. Когда вы взаимодействуете с людьми с точки зрения потенциала, им кажется, что на них воздействуют. Если же вы оперируете понятием импульса, они чувствуют, что их понимают. И что еще более ценно, Это помогает им понять себя, заставляет их задуматься, в каком положении они находятся прямо сейчас. Не как нечто неподвижное, а как уникальные человеческие существа, целенаправленно движущиеся по своему пути в мире. Но если в реальном мире происходят именно такие прямые разговоры о будущем, то возникает логичный вопрос, как мы оказались в сетях этого странного, порождающего дискриминацию теоретического мира потенциала. Ложная идея потенциала – это еще один пример того, как конкретная и полезная вещь, была обобщена и стала бесполезной. Поэтому было бы совершенно нормально и справедливо спросить у Морин, есть ли у нее необходимый потенциал для выполнения той работы, о которой она мечтает. Но как только мы отстраняемся от конкретных требований и преимуществ именно этой работы, то есть как только перестаем спрашивать о том, что из себя представляет Морин, каким путем она идет и как это все сочетается с тем, что она может делать дальше, а вместо этого начинаем говорить о потенциале как о каком-то абстрактом, мистическом и врожденном ее качестве, которое мы можем выделить и оценить, то сразу же скатываемся в обман. И если мы затем встраиваем эту идею в процессы и систему управления ради обеспечения предсказуемости и контроля в организации, то приносим здравый смысл и гуманность в жертву корпоративному единообразию, и тогда нам не стоит удивляться, что наши люди не в восторге. Кроме того, созданная на этой основе система закрепляет и усиливает наше предубеждение и необоснованные предположения о том, что люди с наиболее высоким потенциалом обязательно будут похожи на нас. Инструменты и процессы управления персоналом никогда не смогут компенсировать влияние плохих лидеров. Нам нравится считать именно так. Мы думаем, что даже если лидер команды нас игнорирует, по крайней мере, коллективная обратная связь скажет всю правду о нашей работе или что даже если лидер никогда не говорит с нами о дальнейшей карьере, в процессе аттестации руководство увидит нас такими, какие мы есть и найдет, что нам предложить. Но даже если не учитывать ранее перечисленные недостатки общепринятых подходов, любая система большого масштаба никогда не сможет дать вам то конкретное и направленное внимание, которое способен обеспечить только хороший лидер команды. Повторим еще раз, мы живем и действуем в командах, и именно их лидеры определяют качество нашего трудового опыта. И вместо того, чтобы вкладывать ресурсы в системы и процессы, обеспечивающие руководству некий резерв на случай необходимости, гораздо лучше сделать так, чтобы лидеры команд делали то, что должны. А для этого необходимо, во-первых, отказаться от оценки потенциала. Во-вторых, научить лидеров команд тому, что известно науке о процессах человеческого роста и развития. В-третьих, объяснить им, как важно обсуждать карьеры их работников с точки зрения импульса, чтобы они говорили с людьми о том, кто они есть и как быстро они перемещаются по своему уникальному пути. Конечно, это сложнее, чем закупить последнюю версию корпоративного программного обеспечения и заставить людей им пользоваться, но это правильно и необходимо. Потому что, когда лидеры команд понимают, как на самом деле строится карьера в реальном мире, они начинают мыслить как Энди. Энди – лидер команды в ЦИСКу, который решил помочь своим сотрудникам увидеть, каким может быть их будущее. Он начал с того, что попросил каждого представить работу его мечты, иными словами, поразмышлять о своих амбициях, а затем перевести эти мечты в практическое русло с помощью поиска в LinkedIn. Энди дал сотрудникам задание разбиться на пары, И провести два часа за поиском в сети вакансий в наибольшей степени соответствующих их идеалу, не ставя никаких ограничений на компании, отрасли или направления работы. Каждый должен был поработать вместе с партнером, чтобы сузить этот список до одного-двух вариантов, которые привлекали их больше всего. А затем он попросил их проанализировать эти вакансии с точки зрения требующихся навыков, опыта и квалификации, оценить, чем они уже обладают и выяснить, что еще им требуется освоить. Иными словами, Энди не оценивал людей по их потенциалу и не делил на тех, кто может развиваться, и тех, кто на это не способен. Вместо этого он помог каждому из них точно прояснить, кем они являются сейчас, куда они хотели бы направиться дальше, масса, и какими измеряемыми навыками и опытом они обладают и стремятся овладеть, движение. Он исходил из того, что импульс есть у каждого и что его работа состоит в том, чтобы помочь людям направить этот импульс туда, куда нужно. «Мне кажется, в наших командах скрыто очень много неиспользуемой энергии», сказал он нам. «И у меня есть множество людей, для которых мы можем найти правильные условия, правильные стимулы, правильных клиентов, все что угодно, чтобы они могли отдавать эту энергию на общее благо». Результаты оказались поразительными. Как объяснил нам Энди, мы посмотрели друг на друга и обнаружили, что ЦИСКО не должна ограничивать наши карьеры, что мы можем пойти дальше и самоопределиться как профессионалы в пределах рынка. А кроме того, члены его команды оказались способны при его поддержке включить навыки, которыми они хотели овладеть, в свою повседневную работу, так что могли каждый день, выполняя свои обязанности, совершенствоваться ради будущего. «Это поменяло перспективу», – сказал Энди. «Люди перестали думать только о том, чтобы получить работу где-то еще, и сосредоточились на том, чтобы совершенствоваться в своем профессионализме». Предлагать самое лучшее обслуживание клиентам здесь и при этом накапливать навыки, которые могут пригодиться в любом месте. Именно это и нужно любой компании, которая хочет получить максимум от своих сотрудников.